Глава 14. Село Лунёво. Как много в этом звуке для сердца опера слилось. И как много в нём отозвалось. Васин не только неоднократно бывал там, но вместе с Ломовым стал, можно сказать, одним из отцов-основателей этого населённого пункта. А всё дело в том знаменитом указе 1954 года – Цыганская легенда гласит, будто народ это так красиво поет и пляшет, что бог запретил ему оставаться на одном месте, чтобы все видели, насколько цыгане хороши. Вот весь мир столетиями наблюдал их хаотичное мельтешение. И по Руси сновали таборы, оставив неизгладимый след в русской культуре. Цыганский хор, пляска с медведем, цыганский вор, цыганская гадалка, любовь дворянина к цыганке. В общем, не заметить их было трудно. И даже лишённая сантиментов и предрассудков советская власть с этими неугомонными воришками долго ничего поделать не могла. Ну, бродит и бродит. Других забот достаточно. Надо индустриализацию проводить и социализм строить. Осенью 1954 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на автомашине объезжал центральные регионы России. В Хомутовском районе Курской области его кортеж увяз в цыганском таборе. По осенним мокрым дорогам усталые лошади и быки неторопливо тащили сотни скрипучих повозок. Такая небольшая армия. Никита Сергеевич не упустил случая пообщаться с народом и тут же стал агитировать цыган за советскую власть, за трудовую честную жизнь на благо Родины. Цыгане оказались народом несознательным и в возникшей дискуссии послали первое лицо государства по матушке. Вернулся Хрущев в Москву, да и дал сгоряча указание Верховному Совету оформить законодательное положение, по которому цыгане не занимались бы бродяжничеством, а жили отныне счастливой, оседлой жизнью. В октябре 1954 года вышел цыганский указ. Им, как бабочка иголка иголкой, бродячие цыгане пришпиливались к месту, где их застала радостная весть, что отныне они счастливые оседлые граждане СССР. Цыганам будет выделено место жительства, и вот-вот их начнут паспортизировать. Проблема оказалась масштабная. Сперва к ее решению привлекли все силы в том числе внутренние войска и армейские подразделения, с огромным трудом удалось застолбить эти кочевые толпы по всей территории СССР. И у цыган получилась такая лотерея. Кто-то вытянул счастливый билет на новое место жительства в благодатных местах, а кому-то выпали холодные, несытые края. Когда первый ажиотаж прошел, практически всю дальнейшую работу свалили на милицию. Она разберется. Вот и разбирались. Колхозы выделили земли, а на органы внутренних дел легли заботы по строительству поселков для новых оседлых граждан СССР. При этом сами цыгане напрягаться, понятное дело, не спешили. Как раз тогда на территории Заозерного и ковыринского района раскинулся большой табор почти на две сотни подвод, прибывший с Западной Украины. Местные власти объявили им об указе. Но собрать эту толпу вместе и учесть каждого в отдельности было невозможно. Приезжают сотрудники милиции, а там лишь старики да совсем малые дети. А основной народ, или у соотечественников, в других таборах и поселках гостит, или занят воровством и попрошайничеством. Несколько месяцев весь состав двух РОВД пытался что-то сделать с табором. Доходило до того, что сотрудники милиции сами участвовали в возведении цыганских домов. При этом гордому народу нельзя было дать разбежаться, как тараканам по щелям. А еще требовалось выявлять и привлекать наиболее активных его представителей за различные преступления. Пошли кражи, поножовщина, конфликты с местным населением, ошалевшим от счастья такого неожиданного соседства. Беспорядки были такие, что доходило до стрельбы. Васин сам тогда палил из ТТ. Правда, под ноги и поверх голов, на что слышал в ответ «Убивай!» «Да!» — это орали цыганские мужики, предусмотрительно выставляя перед собой женщин. В такой обстановке вырастала цыганская Лунёва. Новый посёлок с очень специфическим населением. Но постепенно жизни там налаживалась. Кто-то из его жителей нашёл себя в колхозе, занимаясь коневодством. Тут цыганам равных не было. Чувствуют они лошадей и любят их. Ну и всегда увести их готовы. С чем Васину неоднократно приходилось разбираться — Часть табора жить там не пожелала и облюбовала для себя окраинные районы Светогорска, где компактно проживали дальние родственники. Создали там даже свою артель – пролетарский металлист и занялись лужением и изготовлением посуды для общепитовских точек. Закрепление на земле сильно привычки цыган не изменило. Большинство продолжало, как веками до этого, воровать, гадать, спекулировать и мошенничать. А с наступлением тепла подавалось кочевать. И управы на них не было никакой. Весь государственный карательный механизм в отношении цыган почему-то буксовал. Правда, редкостью стали кочевые кибитки. Цыгане теперь все больше пользовались железной дорогой, высаживаясь на станциях и разбивая палатки в укромных лесных местах. В селе Лунева Васин побывал дней пять назад в плановом порядке, отрабатывая цыганский след. Но тогда ничего там не узнал. Как всегда, никто ничего не видел. А Капач, оказывается, был там. И, может, еще и будет. Из СИЗО Вася направился в областную прокуратуру. В кабинете его руководители азартно играли в шахматы. Приучил Ломов следователя к этому занятию. И оказалось, что Апухтин играет не хуже его. Счет был равным. «Товарищи шахматисты, у нас проходная пешка появилась!» Торжественно объявил Васин на пороге. Он доложил о своих раскопках. Старшие товарищи воодушевились. «Вот она, долгожданная зацепка!» Оценил Ломов. «Эх, молодость, легкомысленность и везучесть! Ну где мои пятнадцать лет, практикант?» «Вообще, мне двадцать шесть стукнуло!» Возмутился Васин. «Что? Правда?» Удивился Ломов, критически разглядывая своего ученика. «Шеф!» «Вы травмируете мое самоуважение», — укоризненно произнес лейтенант. «Вы весьма изобретательны в прозвищах, намекающих на то, что я еще в самом начале профессионального пути». «И правильно травмирую, чтобы у тебя голова не кружилась от успехов. Потому что ты, Васин, еще не орел сыска. Ты пока птенец, но уже летаешь». «Пять лет в милиции! Это птенец?» — вознегодовал Васин. В пять годиков еще в детский сад ходят. Для птенцов. Ну да, орлята учатся летать. А Пухтин, сложив руки на груди, с улыбкой смотрел на эту эстрадную миниатюру. Он привык, что эти двое так постоянно пикировались. Каких только прозвищ не придумывал ученик Уломов. Побывал тот и юнкером, и подмастерьем, и вечным студентом, и производственным практикантом. Хотя с каждым годом это все меньше подходило к неуклонно матеревшему оперу-полномоченному. Васин именовал своего учителя не иначе, как заковыристым французским словом «шеф». Игра эта давно стала традицией для обоих, и отказываться они от нее не собирались. — Ладно, не дуйся, — хмыкнул Ломов. — Чего ты там этому своему баклану с горяча обещал? Скидку за грехи. Отмести из обвиниловки покушение на жизнь сотрудника милиции. «Ох, студент!» — поморщился Ломов, как от зубной боли. «Бог его простит! Будем считать, что это была военная хитрость!» «Нет, я так не могу!» — возмутился Васин. «Если так обещаниями разбрасываться, кто тебя всерьез воспринимать будет?» «Ну, чистое дитя!» — развел руками Ломов. «Ладно!» Встрял в перепалку следователь. «Если для тебя это важно, переквалифицируем ему на хулиганство. Я устрою. Но за кражи все равно ответит». «Он на это и рассчитывал?» — обрадовался Васин. «Ну что, доволен?» — спросил с усмешкой Ломов. «Отмазал от тяжкой статьи подонка, который тебя на лоскуты чуть не порезал?» «Недоволен», — признался Васин. «Ну иначе никак». «А парнишка прав». — сказал Апухтин. — Слава надо держать. — Ох, тяжело с вами, — вздохнул майор. — Гнилым либерализмом попахивает. Даже генпрокуратуру этот микроб косит. — В щадящей степени, — уточнил Апухтин. — Ладно, это все лирика, — поднял руку Ломов. — А что с этим поселком Лунева делать? — На разговор надо ехать, — предложил Васин. «Все эти твои цыганские разговоры, — отмахнул Соломов, — пользы от них, как рыбе от зонтика. Нам двойное убийство залепили, а мы все разговариваем. Лунева. Надо встряхнуть это гнездо порока до основания, чтоб по фундаменту трещины пошли, и чтобы надолго запомнили, а под шумок выведать, что нам надо. Оперативно-профилактические мероприятия — по пресечению профилактики имущественных преступлений и по проверке правил прописки. Так?» — оглядел помощников Апухтин. «Что-то типа того», — согласился Ломов. «И народу на мероприятие нагнать побольше, чтобы силу эти народные исполнители этнической музыки чувствовали. Малым числом туда соваться смысла нет. Опять будут только пустые разговоры». «Ну да», — согласился Васин. «Нам бы танковую бригаду в поддержку». «Бронепояс, самолеты, вагон, снарядов», — добавил Ломов. «А вообще такие решения принимаются на уровне первых лиц? Обком, УВД и прокуратура?» «Думаю, мне удастся их убедить», — пообещал Апухтин и обратился к Васину. «Но тут один момент. Нам с товарищем майором на пару дней надо в Москву, так что придется подождать». «Чего там ждать?» — возмутился Васин. «Один не сдюжу, что ли?» «Ну, дерзай, юнга», — хмыкнул Ломов. «Рискни захватить цыганский оплот. Безумству храбрых поем мы частушки». «Я справлюсь», — очень серьезно произнес Васин. А Пухтин посмотрел на Ломова вопросительно, тот кивнул. «Этот справится. Пулемет я бы ему доверил. И даже неприкосновенный запас со спиртом и тушенкой». «О как! Наш человек!» — улыбнулся Апухтин.